Я не могу представить себе, как может смотреть мать на свою крошку, зная, что они живут непосредством. Думаю, что миссис Лэммелл не на кого смотреть, ведь у нее нет ребенка. Совершенно верно, но принцип остается тот же? Но я не понимаю. Так начинает свою фразу один гость из нового поколения близких друзей Венеринга. Состояние которого равнялось 375 тысячам фунтов стерлингов. Так вот, я не понимаю, если эти люди, о которых сейчас тут говорилось, занимали такое положение в обществе, значит, они принадлежали к обществу. Да, они часто обедали здесь и свадьбу тоже играли в моем У -у -у -у. доме. Тогда я не понимаю... Каким образом жизнь непосредством могла довести их до того, что здесь назвали полным крахом? Не понимаете? Почему? Потому что всегда возможно исправить положение дела. В том случае, конечно, если люди ну, что-нибудь значат. Но, предположим, у вас нет средств, а вы живете непосредством. Юджин, видимо, настроен крайне мрачно и склонен к самым ужасающим предположениям. Но такие безнадежные обстоятельства новый близкий друг вовсе не склонен обсуждать. Тогда Юджин задает тот же самый вопрос мистеру Потснопу, который за весь разговор не проронил ни слова. Не спрашивайте меня. Я не желаю обсуждать дела этих людей. Мне не нравится эта тема. «Это одиозная тема, это оскорбительная тема. Мне она претит, и я, я...» Излюбленным жестом правой руки мистер Поцнеп смахивает с лица земли Лемли, этих жалких и совершенно непонятных людей, которые жили непосредством и дошли до полного краха. Юджин, откинувшись на спинку кресла, наблюдает за мистером Поцнепом с самым непочтительным выражением лица – и, может, собирается сказать ему все на чистоту или, наоборот, высказать новое предположение, как все замечают, что химик спорит с кучером. Кучер выказывает намерение войти в столовую с серебряным подносом, словно желая сделать сбор для своего семейства. Химик же оттесняет его к буфету, но, заметив на подносе клочок бумаги, читает его с видом литературного цензора и, выбрав время, идет к столу и подает поднос. Мистеру Юджино Рейберно Лорд-канцлер подал в отставку.